Глава двенадцатая. Бизнес по-новгородски. Через неделю Новгород Сергею поднадоел. Нет, Санта-Город неплохой, перспективный, развивающийся. Вот только Сергею здесь все время хочется кого-то прибить. А нельзя. Куда ни плюнь, везде политика. И что обидно, прежний степенный князь воевода Сергей чувствовал бы себя в этом паучьем логове Охотникам шершним, а нынешний Вартислав Дерский, живущий совсем в другом ритме, метался, словно заплутавшая оса. Ток одной нити прилипнет, ток другой. И вроде все, кто бросает вызов, получают жалом в подбрюшье, но стоит расправить крылышки, и к ним опять какая-нибудь фигня липнет. Хотя временами это может оказаться весьма доходная фигня. Например. Тем же вечером Сергей посетил бывший кандидат в тысячские торговец с продуктами пчеловодства, вернее бортничества, потому что пчел никто в этом столетии не разводил, их просто грабили. Купчину звали Зловетвощянник, дородный муж средних лет, щекастый, густобородый, важный. С Сергеем, однако, он важнее чуть не стал. Поинтересовался. Верно ли, что тот направляется зимним путем в Киев? — Не знаю, в Киев ли, но до Смоленска дойти собираюсь, — ответил Сергей. Купчина слегка погрустнел, но поправку принял. — Ну, хоть до Смоленска. А тебе — А тебе-то что? — осведомился Сергей, с подозрением оглядывая представителя новгородской элиты. — Так это с тобой хочу пойти, — бесхитростно сообщил тот. — Вместе чай веселее. И безопасней, если что. Не зря говорят, простота хуже воровства. И ладно бы, но в данный момент обокрасть попытались Сергея, а это неправильно. Если что, это хорошо, сказал Сергей. Мы и варяги любим, когда всякие дурни нас грабить пытаются. От этого нам прибыток, челет там или оружие какое. А если совсем бедные попадаются, то хоть развлечение. У меня в дружине Нурманов много. Они убивать очень любят. Если в пару седмиц никого не порешат, грустить начинают. А если больше, что и заболеть от тоски могут. И с удовольствием пронаблюдал, как меняется выражение лица хитро вывернутого купчина, осознавшего, какие прелести могут ждать его с такими попутчиками. Но я тебя возьму, великодушно сообщил Сергей. Перед нами пойдешь. Это к на пол поприще впереди. На нас обычно не нападают, боятся, а на тебя клюнут. Давай зловец, соглашайся. Нападут на тебя, тати, а тут и мы. Так пол поприще, это далеко. Проявил интеллект вощаник. А если нас побьют, пока вы поспеете? Так ближе нельзя? Развел руками Сергей. Ближе нас заметить могут. Но ты не грусти, если и побьют. Мы за вас непременно отомстим. От нас зимой Татьим не спрятаться, ни конно, ни пеше. Мои Нурманы, знаешь, как на лыжах бегают, быстрее, чем конь по дороге. Вообще никого восторгаться проворством Нурманов почему-то не стал. Может, человек был невосторженный, а может вспомнил, как отбитая у врага считается добычей, и сообразил, что в предложенном варианте дружина Сергея точно спешить не будет, на выручку спешить. появится как раз вовремя, чтобы присвоить то, что отнимут у вощаника. Задумался новгородец. Сергея его не торопил. Купец его забавлял, а в потенциале был и интересен. Воск отменный товар, удобен в транспортировке, не портится, и мед тоже качественная вещь. И еда, и лекарства, и сырье для спиртных напитков, да и консервант неплохой. Например. Отрезанная голова в меду может очень долго храниться. Это Сергей не понаслышке знал. В Белозере у него собственной команды бортников не было. Довольствовался тем, что скупали охотники в войсто, а у вощьяника подобная сеть должна быть, иначе не был бы у него такого прозвища. На если я тебе заплачу, градил наконец Купчина за охрану. Заплатишь, сохраним, ответил Сергей. Сколько у вас завоев платьят, я знаю, и сколько десятнику. У меня же младший дружинник любого вашего десятника стоит. За всех однако не надо. Полусотню оплатишь и хорошо, и кормежка на тебе, понятно. Не понравилось. Надо полагать, купец умел быстро считать в уме. А по-другому можно? Спросил он. Допустим. Мы это подорожное за вас платить буду на заставах. На заставах мы мы это не платим. Усмехнулся Сергей. Но сам подумай, кто с нас подорожное рискнет спросить? Разве что в больших городах. В Полоцке, к примеру, если торговать решим, то сбор обязательно. Но тут мы сами справимся. У меня к тебе зловет другое предложение. Отдай мне половину товара. Купец вскинулся. Даже с места вскочил. «Это ж... это ж разбой!» «За языком следи!» — свирепо рыкнул на него Сергей. «Забыл, кто я?» «Сядь!» Судя по лицу ворщаника, тот как раз не забыл. Он искренне полагал разбойниками всех Нурманов и варягов. Но жадность все-таки не полностью заблокировала инстинкт самосохранения. «Успокоился? Тогда считай». В Киеве твой воск пойдет от сдешней цены в пятеро, а может и меньше. Тут же перебил купец, почувствовав возвращение в знакомую стихию. От года к году по разному цена. Может и меньше, согласился Сергей. А может и больше. Но ты другой считай. Например, сколько тебе будет стоить своя охрана? И товар твой моим будет считаться, так что и мы это за него платить я буду. И фураж для коней, и корм для возниц мой, и самих возниц тоже оплачу, и сани у тебя тоже куплю потом по сходной цене, если захочешь. Подумай, зловед. С какой стороны не глянь, ты в прибытии, и со мной дружба тебе не помешает. А тебе моя дружба зачем? Опасливо поинтересовался купец. Сергей его опасения отлично понимал. Для чего князья купцам? Чтобы защищали, для чего купцы к незиам, чтобы их обирать? Защита от Сергея Васьчанику будет разовая, а ободрать купчину по дружбе – это любимое развлечение кнезей и воевод. А затем сказал Сергей, что я у тебя и у друзей твоих буду воском мед покупать много и прямо здесь по хорошей цене. Ты знаешь, я за товары плачу больше, чем все прочие. Из-за этого на меняли вот и окрысился, мешал ему продавцов обсчитывать. Куплю дорого, прямо здесь в Новгороде, никаких крэванов, разбойников, мытных сборов. Смекаешь? А повезёшь куда? Идея купчина явно приглянулась, но он опасался конкуренции. Если такие как Сергей начнут массово возить на юг его товары, цены рухнут. Если полюбовно договоримся. В Киев не повезу, пообещал Сергей. К Нурманам или к иным немцам есть у меня там покупатели. Это какие? оживился купец. Такие, что у меня купят, а у тебя так возьмут? уточнил Сергей, отбивая у вощьяника желание выяснить что-то о новых рынках. Мне надо подумать. Тебе? Сергей поднял бровь. Нам? поправился вощьяник. Не удивил. Сергей с самого начала подозревал, что Купчина представитель братства. В его прежней жизни таких купеческих союзов было дофига. Он сам входил в десяток как минимум. Не говоря уже о его собственной торговой системе, но здесь в Новгороде этот процесс еще только начинался, и неудивительно, сколько лет этому городу полвека. Те, кто здесь родился, еще толком состариться не успели. А богатств и спеси на десять поколений. А все потому, что место здесь сказочное. Начало основного водного пути с севера на юг. Не зря ведь и киевские князья пришли отсюда. И Олег, и Игорь. Даже странно, что никто раньше это козырное место не оседлал. Формальная дата основания Новгорода — 859 год, по источнику XVI века, по повести временных лет на три года позднее, археология дает еще более позднее время, где-то конец IX века. Но не будем гадать. Совершенно очевидно, что рос город стремительно. Меня смущает только тот момент, что до середины IX века это место никто не занимал, что кажется мне сомнительным, склонен допустить мне как писателю можно. что где-то рядом омелься другой город, захиревший после появления новгорода. Логика тоже на моей стороне. Если есть новый город, то должен быть и старый. Но так или иначе развиваться город будет стремительно. Вон уже другой берег обживают во всю, потому что на этом стало тесно. В прошлой жизни, помнил Сергей, город уверенно захватил оба берега, а через Волхов выстроили мост. Крепкий такой, на нем нередко устраивали разборки между правобережьем и левобережьем. С него когда-то упал в воду идол Перуна, вырывшись из христианских рук и попутно до смерти придавив пару человек. Здесь пока что торжеством христианства не пахло. Перуна впрочем тоже особо не почитали. Узденских славен свои боги, но、ну, да не принципиально. Важнее то, что крепкая позиция здесь. В новом городе отличный плод здарм для развития. В структуру того нового города Сергей полноценно влезть так и не сумел, а в этом у него уже своя территория и свой тысячский конца общего городского здесь пока они выбирают. Вместо него княжий наместник с ограниченными правами и вече. Правда и недоброжелатели у Сергея здесь тоже имеются, но решаемо, радикально. И много вас, спросил он. Родня моя вся, признался вощьяник. Но я старший сын. Тут же уточнил он, чтобы не уронить значимости. Значит, пока что род, не братство. Ну, так даже проще. Советуйся, разрешил Сергей. Но не тяни. Днями мы уходим.